За более подробными сведениями обратимся к известному знатоку китов. Одни ученые принимают амбру за патологический продукт выделения желчного пузыря больных кашалотов. Другие за нормальную секрецию желез прямой кишки здоровых животных. Третьи считают защитным образованием кишечника после раздражения паразитами или хитиновыми клювами головоногих моллюсков. Замечательно, что амбру извлекали только из кишечника санцов. Первоначально она пахнет землей, но, полежав в закупоренном сосуде, приобретает запах мускуса или жасмина. Она высоко ценится в парфюмерии как лучший фиксатор цветочных ароматов. Говорят, что смоченный амбровыми духами носовой платок пахнет годы. Томас Билл из высушенных экскрементов кашалота, будто бы получил вещество, напоминающее амбру, однако его рецепт до нас не дошел. Сейчас вновь пытаются приготовить таким путем амбру, и, возможно, недалек тот день, когда на китобойных флотилиях будут собирать из поражения кашалота для переработки их в благовонный продукт, вопреки прежним представлениям, Амбра не относится к исключительно редким находкам. Наши китобои ее находили в толстой и прямой кишках 4-5% просмотренных кашалотов. Крупнейшие куски амбры, обнаруженные когда-либо в этих китах, достигали 420 килограммов. Профессор Томилин. Кашалоты плавают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Но летом они из субтропиков. и тропиков, мигрируют в умеренные холодные воды. Самцы добираются до Шпицбергена, Баренцева и Берингово морей. Самки обычно не выходят за пределы сороковых широт. Летом кошелоты заплывают в Средиземное и Балтийское моря. Зимуют они у берегов Западной Африки, а в Тихом океане южнее Японии и в других тропических районах. Кошелоты еще горбачи, кажется, единственные киты – которые, как показала, меченье иногда переходят в своих ежегодных миграциях экватор. Самцы-кошалоты большую часть года живут небольшими стадами, некоторые в одиночестве. Самки с детенышами и молодыми китами нередко в сопровождении старого самца отдельно в своей компании. Они дружны и помогают попавшему в беду товарищу, Раненому или больному окружают его, защищают и, если он тонет, подплыв снизу, выталкивают на поверхность. С мая по октябрь, в основном в июле-августе, рожают кошелотихи одного, очень редко двух-четырехметровых, весом по тонне четвертью детенышей. Кормят молоком 10-11 месяцев. Новорожденные растут быстро, в 4-6 лет, а не 8-12, как слоны, молодые кашалоты уже полувозрелы. Парад зубатых китов и дельфинов. Семейство кашалотовых. С большим кашалотом мы уже знакомы. В семействе спермацетовых китов еще один или два вида карликовых кашалотов или коги Рядом с большим кошелотом Коги действительно карлик. Больше 4 метров не растет, а весит 180-320 килограммов. Но с большим собратом его, несомненно, роднят и спермацетовый мешок на голове, и 18-30 мелких зубов в нижней челюсти, зубы верхней, Недоразвитые и единственные ноздря слева, но не на конце морды, а отступя от него почти посередине головы, живут коги парами, стаями или в одиночку, точно неизвестно, в тропических и субтропических водах Мирового океана». Летом плывут на север, но лишь до широт Голландии и Хоккайдо. У нас, возможно, гостят с весны до осени у южных островов Курильской гряды. Семейство клюворылых. Пять родов и приблизительно 14-15 видов. Клюворылые внешне несколько похожи на дельфинов, но отличить их можно. Первое. По хвосту. Он без вырезки по заднему краю. У дельфинов более или менее ласточкин хвост. Второе — подыхало. Оно, впрочем, как и у дельфинов, на самой верхней точке головы. Но когда закрыто, образует полулунную щель, обращенную выпуклостью назад. У дельфинов вперед. Третье — по зубам. Они только в нижней челюсти и не больше двух с каждой стороны. Некоторые клюворылые, как и кашалот, носят спермоцет в голове. Тосмоцетуса, пятиметрового кита, наука открыла только в 1937 году. От всех клюворылых его отличают мелкие зубы. В обеих челюстях их на 90. В руки ученых попали кости только двух тасмацетусов. Одного добыли около Новой Зеландии в Тасмановом море. Бутылконосы и Берардиусы. Лоб высокий, круто вздымается над узким рылом. Две пара зубов реже одна. Длина взрослых китов больше семи метров. Северные или высоколобые бутылканосы Северной Атлантики заходит в Средиземные и Балтийские моря, в устья некоторых рек. Держатся небольшими стадами, но иногда собираются вместе и по тысячи бутылканосов. Ныряют, по-видимому, почти так же глубоко, как и кашалот, и остаются под водой по 2 часа. Кормятся кальмарами и рыбами. Южный плосколобый бутылконос моря Южного полушария от Атлантики до Западной Австралии. Животное более редкое. Берадиус или плавун, самый крупный из клюворылых китов до 13 метров длиной. Два вида. Плавун Берда, север Тихого океана, и южный Берардиус, антарктические воды Тихого океана. Ремни зубы. Лоб некрутой, плоский, и зубов лишь пара. Тело обычно короче 7 метров. Ремни зубов или мезоплодонов во всех океанах, кроме приполярных вод, 8-9 видов. Одни трехметровые Другие – до 7 метров. У всех лишь пара крупных, плоских, похожих на обрывки ремня зубов в нижней челюсти. У некоторых видов есть и мелкие зубы. Кости рыла плотномордого ремни зуба так уплотнены и тяжелы, что их относительный вес на 34% больше, чем у бивней слона. Девятый вид зубов открыли и описали японские исследователи в 1957 году. С тех пор, кажется, никаких дополнительных сведений о нем не поступало. Семейство Нарваловых включает два рода и вида – Нарвал и Белуха. Некоторые систематики объединяют их в одно семейство с дельфинами. Но у Нарваловых, как, впрочем, и у некоторых дельфинов – Нет спинного плавника. Хвостовой плавник с едва заметной вырезкой по заднему краю у нарвала и глубокий у белухи. У белухи в верхней и нижней челюсти по 16-20 зубов у нарвала самца лишь один невероятной длины до 3 метров, бивень слева в верхней челюсти. Он извитой, как мавританская колонна. прямой и острый, как рапира. В прежние времена этот рыбный зуб очень ценился как лучшее средство от ядов и болезней. Цена доходила до 100 тысяч талеров. Легко себе представить силу пробойного удара, если нарвал весом в 1-2 тонны и при скорости 30-40 км в час пробивает льдину бивнем снизу. Через пробитое отверстие дышат все члены стада. Спиральный орнамент на поверхности бивня придает ему исключительную прочность. Профессор Тамилин. Живут нарвалы зимой и летом в окружении льдов в Арктике, и Евразии, на севере почти до полюса. Зимой редко, но можно встретить их и в Белом море у Мурмана, Новой земли, Норвегии и Исландии. Наверное, обороняются они своей рапирой и от касаток, которые при случае не прочь съесть нарвала. Хотя таких наблюдений, кажется, и нет. Взрослые нарвалы пятнисты, словно леопарды, но белухи или белуги — белые с желтизной. Моряки называют их морскими канарейками не только за окраску, но и за песнопение, нередко весьма музыкальное. Она может громко хрюкать, Глухо стонать и свистеть, издавать звуки, напоминающие плач ребенка, удары колокола, женский пронзительный крик, отдаленный шум детской толпы, игру на музыкальных стеклах или на флейте с переливчатыми трелями, как у певчих птиц. Сравнивали ее голос со звуками струнного оркестра во время настройки. Услышали в нем звуки, похожие на свист, виск, тиканье и клохтанье, а также мяуканье и щебетанье. Профессор Томилин. Такова белуха, прославленная в поговорке «реветь белугой» собрат и сосед меченосного нарвала. Живет она у берегов, обычно не заплывает севернее земли Франца и Иосифа. В холодные зимы мигрирует в умеренные воды и устье в Балтийское море к Японии, в Амурский лиман, в Опьянисе, в Анадырь, в Юкон и даже в Рейн. В мае 1966 года Белуха объявилась в Рейне и устремилась на 400 километров вверх по течению этой мутной реки. Гостила в ней месяц. Немцы пытались ее поймать с помощью разных наркотических средств, но безуспешно. И в июне заблудившийся кит благополучно нашел дорогу обратно в море. Семейство речных дельфинов. Четыре рода и четыре вида. Гигантский дельфин или платониста Инд и Ганг с большими притоками. Китайский дельфин – озеро Дунтинху в провинции Хунань. Амазонский дельфин или Иния – Амазонка и Оренока с притоками. И Лаплатский дельфин Лаплата и прилегающие прибрежные зоны Атлантики. Самый древние и примитивный из всех китообразных. В реках прозрачность воды малая, поэтому все речные дельфины плохо видят, а ганский и вовсе слеп глаза есть, но хрусталиков в них нет. Рыло узкое, длинное, на нем... всю жизнь растут осязательные щетинки помогают нащупывать добычу выли, ориентируется эхо длина от полутора до трех метров рекорд 4 метра самка платаниста зубы мелкие и много их у инии до 272 рекорд для зверей